«Советом наверняка», — кивнул Дмитрий Сергеевич. «Ты, наверное, помнишь этот анекдот? У нас ведь страна советов, а не страна баранов». «Как же непременно!» Наталья тоже засмеялась, а «Секонд» снова ничего не понял. «Я не могу?» — совершенно серьезно спросил Воронцов. «Насчет переброски в Москву очередной ударной дивизии не сомневаюсь. Но здесь вопрос несколько тоньше. Хорошо, прямо сейчас и займемся». Воронцов через вестового вызвал андроида, инженера, допущенного к самостоятельной работе на СПВ. Обычный на вид капитан-лейтенант в синей рабочей форме Внимательно выслушал задание разыскать по имеющимся в аппарате настройкам в Лондоне 1899 года госпожу Сильвию Спенсер, не ошибившись и не соединившись с подобной личностью в любом другом году XX века. Их там может оказаться около трех, а возможно и больше. Попросил бы пройти господин адмирал в нижний центральный пост, вне его «такой контакт недопустим», — сказал робот. «При этом необходимо отключить уже действующий канал с 2000 таким-то годом, и ему синфазным». Три межвременные связи сразу — мощный парадокс. Фест ощутил беспокойство. Прерывать канал со своей Москвой, где сейчас отдыхают девушки, и где у него столько недоделанного, просто немыслимо. Кто знает, куда войдёшь в следующий раз? Туда, где жизнь идёт заведённым чередом? Отец спасет крысины из стада, мать, как всегда, безмятежно несёт яйца, дубы-гиганты по-прежнему перекочевывают на юг. Роман Шекли. Обмен. Разумов. «Не возражаю. Пойдем, приняв решение, сказал он, вставая. Но ты, брат, ступай домой, по ту сторону экрана. Если что не сойдется, вернетесь в твое время. У вас там все устроено, и государь своими милостями меня ставит. Постарайся, чтобы Люда не подумала, что я ее бросил. Жив буду, вернусь». — Ты что-то в минор впал, — сказал Воронцов сочувственно. — Не вам бы спрашивать, Дмитрий Сергеевич, — ответил Фёст, не то чтобы резко, но убедительно, с большой долей печали в голосе. — Вы куда с Сухомского пляжа попали? А если бы вас девушка в Мурманске или где там до сих пор ждала? Он заметил, что у Натальи Андреевны губы слегка дрогнули. Значит, представила, как оно в любой момент с каждым случиться может. С ней хорошо случилось. А с другой — на ее месте. Робот-оператор нашел Сильвию всего через пять минут поиска по волнам сразу нескольких мировых эфиров. Леди Спенсер в викторианском платье с огромным декольте беседовала за чашкой пятичасового чая с довольно неприглядного вида старухой. Берестяна поблизости видно не было. Блок-универсал, он же портсигар, издал в дамской сумочке едва слышный даже самой хозяйки писк на грани ультразвука. «Извините, дорогая Аннабель, — со всей возможной любезностью сказала Сильвия, — мне настоятельно нужно отлучиться. Через несколько минут я вернусь, и мы продолжим. Я почти уверена, вашего племянника в Сандхерст мы устроим». Единственное и близкое место, где можно было разговаривать по межвременной связи спокойно — дамский туалет. В нем, как убедилась леди Спенсер, не было никого. — Кому я потребовалась? — спросила Сильвия, глядя на кафельную стенку кабинки. — Мне, — ответил Воронцов, предупредительно открывая дверь до самого пола. — Заходи. — Алексею сообщать не надо? — приподняла Сильвия бровь. Он сейчас наверху, за бриджем. Не вижу необходимости. Пока Робберды играют, успеешь вернуться. Роббер — очередная партия в бридж. — Ну хорошо. Приподняв подол Муарова переливающегося платья, она шагнула в проем. — Рада вас видеть, господа. Вы секонд или фест? спросила Наляхова. — Подождите, не отвечайте. Сама догадаюсь. Сделала вид, что задумалась. «Да, разумеется. Фест, Невозможно ошибиться. Как у вас там дела?» «Спасибо, леди. Дела у прокурора. А у нас так, делишки. О них и хотелось бы потолковать». Он с предельной лаконичностью изложил, что случилось с курсантками Даяны от момента их гибели до сегодняшнего, если так можно выразиться, о событиях, случившихся 80 годами позже, утра и о том, какую именно личную игру он затеял в своем времени. «Весьма, весьма интересно», — сказала Сильвия, выслушав, — «несмотря на все наши и ваши усилия, лавина парадоксов вот-вот готова сорваться со склона и покатиться вниз. Не слишком ли опрометчиво вы действуете?» «Кажется, роль охранителя реальности предполагает несколько более сдержанное поведение. Прошу прощения, леди, некоторое время назад я от своего куратора слышал прямо противоположное. Он считает, что ловушку сознания следует перегрузить выходящими за пределы ее опыта впечатлениями, заставить вцепиться зубами в собственный хвост». Александр всю жизнь страдает привязанностью к извращенным логикам. Сильвия несколько раз шлепнула сложенным веером по затянутой в перчатку ладони. «Вы, разумеется, вольны прислушиваться к именно его умозаключениям, раз он ваш наставник и куратор. Только за помощью сейчас решили обратиться ко мне, не к нему». Она повернулась к Воронцову. «Что это твой стюарт до сих пор не обслужил даму?» Ах да, прошу прощения, слишком быстрый темп набрала наша беседа. И зачем Стюарт? Все на столе? Тебе шампанского, виски? Леди Спенсер снисходительно улыбнулась. Мы с герцогиней уже начали вечер с розового джина. При дворе сейчас все подражают королеве. Это самый популярный напиток. Будет исполнено вестовой рысью джин стакан лед. Итак, спросила Сильвия. Феста, какая же помощь вам от меня требуется? По-моему, спасенные девушки вполне прилично у вас адаптировались. И что я вообще могу предложить сверх того, что имеется в распоряжении Дмитрия? Видите ли, вы ведь единственный для них по-настоящему родной человек на всей земле. А Ирина? Тут же возразила леди Спенсер. С одной стороны, ее здесь нет, а с другой она ведь не слишком далеко от них ушла по статусу. Вы же представитель старшего комсостава, почти Даяна, с прерогативами и опытом. Интересно. Дальше. «Потому я и хотел просить вас побеседовать с каждой, с позиции одновременно и высокопоставленной огрянки, и члена братства, выяснить, какие из латентных качеств и свойств, полезных в этой жизни, у них можно дополнительно активизировать». Ведь, как я понял, диплом они не защищали, и выпускных экзаменов не было, следовательно. И, напротив, не стоит ли окончательно заблокировать те, что им здесь могут только помешать, в том числе и в личной жизни? Две из них уже подумывают о замужестве, остальные только мечтают. Так вот, Ляхов сказал все, что хотел, со всей прямотой, потому что это его действительно волновало». Врачом со склонностью к психиатрии и психологии Вадим был не из последних. Сам президент с ним свободной дискуссии не выдержал. Бог знает, какие на самом деле комплексы могут начать проявляться у великолепных по всем качествам девушек. Видимо, в институте, занимаясь в психиатрическом кружке, довелось столько всякого повидать. Надо быть очень уверенным в себе человеком, чтобы в 18 поступить в медицинский, изучать и делать все, что там положено. В 24 получить диплом, сохранив в себе лучшие черты изначально заложенного характера и романтическое отношение к жизни. «Это я поняла», — сказала Сильвия. «Сделаю, что от меня зависит. Дальше». «Дальше. В мастерской Лихарева на Столешниковом остался ваш шар. Мы им пользоваться не умеем, как следует, девочки тем более. Допуска у них к такому нет». «Я знаю, что у вас есть уровни. Ирина Владимировна так и осталась на третьем. Лихарев как будто на шаг возвысился. Вы, насколько я знаю, после Даяны самая квалифицированная агентесса. Можете научить меня и девушек работать на вашем уровне?» Тон Ляхова не выражал просьбы. Чувствовался в нем и нажим, и вызов. — О чем речь, Вадим? — спросила Сильвия. — Естественно, все, о чем вы просите, я сделаю. — Что такое шар? — Обычный инструмент. В мое время, чтобы получить право перейти на следующий уровень управления им, приходилось служить десятки лет, по понятным вам причинам. А технически я и вас за три дня обучу навыкам координатора. Моего уровня выше, извините, ключа не имею. Ясно? — Вполне. И вашего уровня абсолютно достаточно для наших целей. Потребуется повыше? Да Яну попросим. — Очень вырешительный молодой человек, — вздохнула Сильвия. — Правда, Дмитрий? — Мы ведь сами предложили ему учиться плавать, — ответил Воронцов. — Теперь наблюдаем результаты. — Вполне впечатляющие результаты. — Так мы прямо сейчас пойдем? — Сильвия с некоторым сомнением осмотрела свой наряд. В Лондоне рубежа веков — прелестно, на палубе Волгаллы — терпимо, в Москве второго десятилетия двадцать первого века — абсурдно. — Хочешь сначала ко мне, — сказала Наталья Андреевна, — найдем во что приодеться. Женщины ушли воронцов тут же разлил еще по стопке как думаешь не переигрываешь спросил воронцов у младшего брата до сих пор не проявлявшего по крайней мере в его присутствии признаков агрессивности вы думаете я играю грустно спросил ляхов хотел бы беда в том что положение у меня довольно дурацкое числись вроде бы за братством а на самом деле не то не все а это не по мне «У вас у всех хоть какие-то занятия есть, пусть и придуманные. Сами пьесу написали, роли распределили, для самих себя играете. Где-то я подобную историю читал. А я в вашу пьесу опоздал. Не нашлось у драматургов времени сообразить, для чего такой персонаж может пригодиться. Вот и приходится мне как бы настоящей жизнью жить. Представьте, вы с Антоном так и не встретились». Но откуда-то узнали, что встреча такая должна была случиться. Да ловушка помешала. И все, что потом произошло, тоже знали бы. Хоть в виде воспоминания о несбывшемся, хоть фантастического романа. Тоскливо, да? Сейчас там у меня вам бы под шестьдесят было. Пенсия скоро. Наталью Андреевну так и не нашли. Волгаллу только на картинке в альбоме увидели. Что мне остается? Махнуть рукой и пользоваться предоставленными от щедрот благами жизни? Не мой стиль. Сопьюсь потихоньку, скучно и без эксцессов. Думал я, думал, и решил сочинить собственный сценарий. По тем же правилам, но с поправкой на эпоху и психологию персонажей. А цель, осведомился Воронцов, плеснул в чарке еще понемногу. Мотивы понятны, цель не ясна. Да, примерно та самая, что у вас была, когда вы в Белый Крым направились. Убедиться, тварь я дрожащая или право имею. Если получится то, что задумал, очень многие проблемы братства, почти неразрешимые, исчезнут сами собой. Ко всеобщему удовольствию не выйдет, никто, кроме меня, ничем особенно не рискует. Я ведь единственный из всех вас коренной обитатель моей реальности очень возможно такой же придуманный как и все остальные а единственная подлинная главная историческая последовательность закончилась или в 76 когда новиков с ириной встретились и я очень может быть по этой самой причине возник или в 84 когда вы ушли поэтому любые мои поступки никак не могут внести возмущение в мировую сеть. Они ничем не отличаются от поступков любого из миллиардов ныне живущих, то есть имманентны этой самой реальности. Ишь, как закрутил еще один философ. Дерзай, что тут другое скажешь. Если я о чем и начал догадываться, оставлю свои озарения пока при себе. В процессе же воплощения очередной сверхценной идеи ты, ясное дело, решил взять на вооружение тактику несуществующих в твоем мире агров. Или и стратегию тоже. Со стратегией потом разберемся. А с тактикой все верно. «Личной гвардии в количестве семи штыков я уже обзавелся. Теперь к этим штыкам нужна еще кое-какая амуниция. Работе с шаром Сильвия обучить уже пообещала. Как вы считаете?» — задал Ляхов с самого начала, беспокоивший его вопрос. «Никаких неожиданностей со стороны леди не последует? В смысле?» Не решит ли она, пользуясь своими возможностями и моей темнотой, подкорректировать психику девчонок и в своих интересах тоже, или даже только в своих? В пределах своей компетенции скажу «нет». Я ее за эти годы изучил достаточно. Ей это просто незачем. С братством она себя связала осознанно и окончательно. Я, как ты знаешь, медиум так себе. На держателя тем более не тяну. Но Новиков, Шульгин, Удолин даже по отдельности. Любые отклонения сразу бы выявили. А им и втроем... Сразу приходилось на очень высоких уровнях ее ауру изучать. Здесь можешь полностью Сильвии довериться. Спасибо, одним камнем меньше. Валяй дальше. Чего ты еще, кроме этой консультации, от Сильвии хочешь? Она правильно заметила. Сверх того, что уже попросил, все остальное и я могу предоставить. Или нет? Не знаю. «Раньше эта тема не возникала. Я хотел спросить, есть ли хоть какая-то возможность снабдить моих валькирий положенным штатным снаряжением?» Воронцов посмотрел на Вадима с уважением. «Интересная идейка. Губа, то есть, не дура. Только, боюсь, со всем комплектом ничего не выйдет. Гомеостаты, увы, на дубликаторе не размножаются». «Пробовали, с самого начала пробовали. Получилось точно, как у Полесова с мотором». Роман Ильфа и Петрова «12 стульев». «По всю пору пользуемся теми, что есть». Гомеостат, естественно, интересовал Ляхова в первую очередь блок универсалы тоже вещь в хозяйстве незаменимая, но никакого сравнения. полная опасности жизнь странствующего рыцаря, какую он себе определил, при гарантии личной безопасности и почти вечной молодости могла бы стать гораздо насыщеннее и эффективнее. Я не о дубликаторе, Дмитрий Сергеевич, медленно сказал он, я о тех комплектах, что девушкам полагались в качестве приданого при выпуске. Они должны были где-то храниться, настроенные именно на них. Нам чужого не надо. Вот что я хотел у Сильвии выяснить. Не промах ты, парень, далеко не промах. Даже Воронцова удивила сама очевидная простота решения. Интересно, что никому из них, в том числе и Ирине с Сильвией, такая идея в голову не пришла. А ведь казалось бы... Еще во время самого первого рейда на Грянскую базу можно ведь было, кроме взрыва информационной бомбы, предусмотреть и захват трофеев. Ладно, там было не до того, сами едва ноги унесли, но а потом? Кто мешал специальную операцию именно с этой целью прокрутить? Разве только опять ловушка, каким-то способом, не допускавшая возникновения подобной мысли-формы в мозгах своих клиентов?